Глава 19 в т о т вечер я простояла под душем так долго, как, наверное, никогда прежде. Запасы горячей воды не думали иссекать. Стеклянные стенки кабинки заволокло паром. У меня было такое чувство, будто я сижу в личной сауне. в ы т е в ш и с ь махровыми огромными полотенцами, я натянула свою поношенную пижаму и повалилась в постель, заправленную бельём из самого настоящего египетского хлопка. Не знаю, сколько я вот так пролежала, когда вдруг раздался окрик. «Сдвиньте подсвечник!» Я соскочила с кровати, метнулась к стене и прижалась к ней спиной. Повинуясь инстинкт, то я схватила с з прикроватного столика ключи на случай, если мне понадобится оружие. Я обвела взглядом спальню, выискивая говорившего. Но тщетно. «Сдвиньте подсвечник, который стоит на камине, наследница. Или вы хотите, чтобы я тут до скончания века стоял?» На смену паники пришло раздражение. Я остановила взгляд на каменном камине у дальней стены. На полке и впрямь возвышался подсвечник. «Строго говоря, это называется слежка», — с укором сказала я камину, ou, точнее парню, незримо стоявшему за ним. И всё же не потянуть за подсвечник было выше моих сил. Но кто устоит перед таким искушением? Я обхватила ладонью ножку подсвечника и толкнула его вперёд, но он не сдвинулся с места. Из-за камина послышалось. «Вы о не толкаете его, а нагните». Я повиновалась. Подсвечник повернулся. Послышался щелчок, и задник камина отделился от пола. Пусть и всего на дюйм. Спустя мгновение в открывшемся отверстии мелькнули кончики пальцев. Вот уже весь задник взмыл вверх и исчез за каминной полкой. В глубине камина открылся проход, из которого вынырнул Джеймсон х о т о р н Он распрямился, вернул подсвечник в прежнее положение и потайной ход закрылся. «Секретный ход», — пояснил он, хотя в этом и не было никакой необходимости. «Тут их полно». «И, по-вашему, это должно меня обрадовать?» — поинтересовалась я. «Или напугать?» «А это уж вы мне скажите, таинственная незнакомка. Вам радостно или страшно?» — спросил он и выждал немного. «А может, вы заинтригованы?» В нашу первую встречу Джеймсон х о т о р н был пьян. На этот раз алкоголем от него не пахло, но я невольно задумалась, спал ли он после чтения завещания. Волосы у него были тщательно причёсаны, но в зелёных глазах горели недобрые огоньки. «Что-то вы меня про ключи не спрашиваете?» Криво усмехнувшись, заметил он. «А я думал, вам будет интересно, как так вышло». Я показала ему связку. «Так это ваши проделки?» Это был не вопрос, а утверждение, и Джеймсон его ровно так и воспринял. «Скажем так, это в некотором роде семейная традиция». «Но...» «Я же не из вашей семьи», — он склонил голову на бок. «Вы в этом уверены?» «Я подумала о Тобиасе Хоторне и о тесте ДНК, затеянном супругом Зары. Даже не знаю. Досадно будет, если м родственники», — заметил Джеймсон и снова мне улыбнулся. Эта неспешная улыбка кольнула меня точно острый нож. «Вам так не кажется?» «Да что вообще творится между мной и этими юными Хоторнами? Хватит думать о его улыбке». Хватит п я л и т ь с я на его губы. Прекрати немедленно. «Пожалуй, родственников вам и без меня хватает», сказала я, скрестив руки на груди. «А ещё мне кажется, что вы недаром сейчас такой весь из себя обходительный. Вы чего-то от меня хотите». С математикой у меня всегда было хорошо, да и с логикой. Он пробрался ко мне в комнату, а теперь флиртует без очевидной причины. «Все рано или поздно чего-нибудь от вас д да о захотят, наследница», усмехнувшись, парировал Джеймсон. Вопрос в другом. Многие ли вас жаждут именно того, что вы готовы будете отдать? Его голос, да даже само построение фраз, приманивал. Нет, это просто бред. Хватит звать меня наследницей, парировала я. А если и дальше продолжите отвечать на мои вопросы загадками, я вызову охрану. В том-то всё и дело таинственная незнакомка. Сам я не имею к загадкам никакого отношения. Они тут просто ни к чему. Вы сама и есть загадка. «Головоломка. Фокус. Последний фокус моего дедушки». Он взглянул на меня до того пристально, что я не посмела опустить глаза. «Как вы думаете, откуда в этом доме столько секретных ходов? Зачем тут столько ключей, не подходящих ни к одному из замков? Во всех столах, купленных моим дедом, есть потайные отсеки. В театре стоит орган, и если нажать на некоторые из клавиш в определённой последовательности, открывается тайный ящичек». С тех самых пор, как я был ребёнком, и до самой своей смерти дедушка собирал нас с братьями по субботам с утра и загадывал нам какую-нибудь загадку, головоломку, давал заковыристые задания, и мы должны были их решить. А потом умер. А дальше Джеймсон шагнул ко мне. «Появляетесь вы?» «Я». «Грейсон считает вас талантливым манипулятором». А «Тётушка уверена, что в ваших жилах течёт кровь Хоторнов. А я вот думаю, что вы — последняя дедушкина загадка. Финальная тайна, которую надо разгадать». Он сделал ещё один шаг в мою сторону, ощутимо сокращая расстояние между нами. Он неспроста выбрал именно вас, Эйвери. «Вы особенная. И мне кажется, дедушка хотел, чтобы мы разобрались, почему. Точнее, я. Никакая я не тайна», — ответила я. Сердце колотилось у самого горла, Он стоял так близко, что наверняка видел, как на шее у меня пульсирует жилка. «О, ещё какая!» — возразил он. «Да и мы все тоже. Только не говорите, что в глубине души вам не хочется нас всех раскусить. Грейсона, меня, может, даже Ксандра». «А для вас это всё лишь игра?» — спросила я, вытянув руку, чтобы он не подошёл ближе. Джеймсон сделал последний шаг, и моя ладонь уперлась ему в грудь. Всё в этой жизни игра, Эйвери Грэмпс. Главное, что каждый должен для себя решить, станет ли он стремиться к победе. Он потянулся ко мне, чтобы убрать с глаз упавшую прядь, но я отстранилась. «Уходите», — тихо сказала я. «Только на этот раз через обычную дверь». За всю мою жизнь никто ещё не прикасался ко мне так ласково, как он секунду назад. «Вы злитесь», — заметил Джеймсон. «Я же сказала, если что-то нужно, говорите прямо». Нечего тут разливаться соловьём о том, какая я особенная. И трогать меня не надо. Но вы и правда особенная. Джеймсон вытянул руки по швам, но жаркое пламя в его взгляде не утихло. А я хочу одного — понять, почему. Почему именно вы, Эйвери? Он шагнул назад, восстанавливая м о е личное пространство. Только не говорите, что вас не мучает тот же вопрос. О, мучает. Ещё как. Я вам принёс кое-что. — сказал Джеймсон и достал конверт. Аккуратно положил его на каминную полку. «Прочтите. А уже потом говорите, что это никакая не игра, а на кону вовсе не победа, и что тайн нет и в помине». Он снова нагнул подсвечник, и когда секретный ход в камине опять распахнулся, припечатал меня на прощание последней фразой. «Вам, Эвери, он завещал всё своё состояние, а нам остались только вы».